Глава 4. Калидин снился странный сон. Если к присутствию Резникова он уже привык, то увиденный им человек был совершенно незнакомым. Среднего роста, в меру полноватый, жестким, даже колючим, просверливающим взглядом, хозяйская походка с тяжелой поступью и очень громкий командный голос. При всем этом человек был облачен в деяниях священнослужителя. Каленин видел его со стороны как бы из-под тишка. Видел и тех, кто был рядом с ним, и они, несмотря на форму императорской армии, выступали в наружных качествах священнослужителей. Хлипкий долговязый полковник разговаривал со священником слишком уж почтительно, как будто тот был его начальником, а не наоборот. Другие офицеры тоже выглядели в этом отношении не очень. А солдаты с почти открытой неприязнью шарахались от проводника божественного промысла в окоп. Калюнин наблюдал какое-то время со стороны, ознакомился с незнакомцем заочно, но в какой-то момент оказался в тесном блиндаже, где потолок доставал до самой макушки, и чтобы передвигаться нормально, нужно было нагибаться. Это причиняло сильно неудобство, так как окон не было, несмотря на день внутри горела лампа. И самый малый чудило. Два топчуна и стол, сбитый из грубых тяжелых досок. На земляном полу побросаны вещи и оружие. На столе лишь пепельница, устроенная из обычной миски. Калинин закурил, и тут же открылась входная дверь. На пороге появился священник, тот самый, которого он наблюдал со стороны. Только сейчас он был близок и реален. От него сильно пахло водкой. Калинин растерялся. Не знаю, как ему представиться незнакомцу и как тут вообще воспримет его появление здесь. Но ничего этого не понадобилось. Священник не обратил особого внимания на Калинина, уселся на топчан и тоже закурил папирос. Возникла у него вкрай пауза, но, кажется, ее чувствовал лишь Калинин, потому что священник не испытывал какого-либо дискомфорта. Вот так-то капитан произнес он. Калинин не понял, о чем идет речь, но догадался, что на нем форма. Посмотрев на себя, он убедился в этом, только не торопился что-то говорить. Приехал ты сюда и сам не понимаешь, что от тебя требуется. Вроде закон должен быть законом, а военный тем более только не все так просто. Калинин по-прежнему молчал. Священник достал из сундуба трилку, не спрашивая Калинина, налил себе и ему по полстакана. появление стаканов осталось Калининым и вовсе незамеченным. «Шашку хотел посмотреть. Спросил священник, когда они справились с налитым. Ну да, промычал Калинин. Глаза священника заблестели нескрываемой радостью. Вот она, произнёс он раньше, чем извлёк шашку из того же угла, где ещё недавно пряталась бутылка. Чудесная вещь, случайно ко мне попала, почувствовать, священник протянул Калинину холодное оружие. А отец Фёдор полковника видел где? Раздался знакомый голос, и через секунду Калинин увидел Ризникова в полевой форме с прежней надменной ироничной улыбкой. Какая встреча, господин капитан. Какая встреча. Вы все по своей уголовной части трудитесь. Резников обнял Калинина за плечи. Тот и не думал отстранять от проявления дружеской откровенность. «Все по своему делу, ответил Калинин. Только дела у нас и нет, засмеялся Ризник. Формально-то есть. Не узнавая своего голоса, произнес Калинин того, что в его голове открылась часть дополнительной информации, которая сообщала ему, что он здесь по поводу самосуда над двумя рядовыми чинами. который произвел исполнение как раз сидящий напротив него отец Федор Если формально подходить, то хана всей державе капитан. нервно произнес отец Федор Какая держава? Шкуру свою спасти, если сволочь окончательно обнаглеет засмеялся резников, налил себе из бутылки и подмигнув Калинину произнес "Ну, за нашу победу!" Содержимое стакана исчезло внутри резника. Сначала друзьям предложить надо. Отец Фёдор Вазкого сделал замечание резнику. В следующий раз и друзьям нальем. Время у нас есть. Месяц сидим в окопах и еще два просидим. Ты как думаешь, прав я или нет? Голос Резникова приобрел нотки серьезности. Во рту появилась с и Калинин почувствовал что в землянке стало тяжело дышать от обилия табачного дыма. Мне о другом думать положено, этим я и занимаюсь. Бывают перегибы, но Бог видит праведность в моих действиях. Он наполняет силой мои руки легкостью голову. с молитвой о спасении родины от ереси и различной мрази. Провожу я каждый свой день, каждую ночь Иногда завидуют таким, как ты. При этом отец Фёдор без стеснения указал пальцем на резника, но тот не обиделся, а лишь громко рассмеялся. Нечего хохотать. Духовное серьёзнее, чем любые занятия по стрельбе. Посмотри на них, что с ними случилось. Нет в них Бога. Церковь отодвинули куда-то на самый задний план. И всё это в России, вдумайся, капитану России. Теперь, как казалось, отец Фёдор обращался непосредственно к Калинину, и тот был вынужден согласиться. "Правду говоришь", произнёс Калинин мрачно. то то я оно. Вопрос ведь не только в этих, отец Фёдор имел в виду саудатчиков, но и в тех духовных пастырях, которые распустили своих прихожан. Думаешь, не понимаю, думаешь, не знаю?" Что происходит по окрестностям и весям российским? Многие папы превратились в вымогателей, в чиновников и не более. А что ждать от этих мозгляков, если в столице черт знает, что творится? Отец Федор, в отличие от Резникова, налил водку во все три стакана. «Черт как раз знает, очередной раз захохотал Резников. Не смешно, капитан. Мужик грязный самозвание стороною управляет, а ты смеешься. Насупился отец Фёдор. Дело сложная, Федор. Ни в одной религии собачка зарыта, а ты судишь лишь со своей колокольни. Серьезно произнес Резников. А ты как, капитан? Спросил отец Федору Калинину. Не знаю, но думаю, не дело это. Расплывчато произнес Калинин, по большей степени поддержав отца Фёдора, хотя трудно было сказать, какую позицию занимает резников. Распустились, жди беды, сказал отец Фёдор, обращаясь к Калинину. Порядка, если нет дело всегда плохо будет, ответил тот. Так что ты решил? Поручика что кляуза написал? «Полковник другую дивизию уже засунул, спросил отец Фёдор. Ни один мускул на его лице во время этого не дрогнул. Выражение глаз тоже осталось непоколебимым. Обнаружен факт нападения данных чинов на полкового священника и на капитана Резникова. Призывы к переходу на сторону противника, агитация к сдаче в плен дело ясное. заочно принято решение не разговаривать здесь, собственно, не о чем. Куда важнее думать о будущем. Вот что меня волнует, свербит внутри аж всё. Калинин взял в руки шашку. Сталь показалась живой. Резников довольно улыбаясь наслаждением смотрел на Калинина. Не отставал в этом и отец Федор. Шашка сильно притягивала к себе. заставляя сердце почти выпрыгивать из груди. Береги ее, дорожи ей», — сказал отец Федор. Но она не моя, возразил Калинин. Будет твоя, не сомневайся, улыбнулся отец Федор. Резников молчал, но его взгляд поддерживал отца Фёдора, и после этого Калинин поднялся над расположением полка, рассмотрел с высоты птичьего полета ленты Окоп. Солдат, похожих на муравьев, что сновали то туда, то сюда, не представляя и еще не зная, что готовит им непредсказуемая человеческая судьба. Калемир проснулся, не испытывая никаких особенных эмоций. Он уже привык к тому, что новая жизнь Вторглась в его сознание и обиход. Немного прошло времени с того дня, когда сидел он, засыпая за столом в доме неизвестного ему господина Афанасьева не думал он тогда о том, куда приведет его этот день, а если бы знал, то ни за что не отказался бы от этого. Если бы предложил ему выбор резников спросил бы его, не отказался ни за что на свете. Вся прошлая жизнь длиной 44 года казалась сейчас абсолютно пустой и бесплодной. Была она только дорожкой что неминуемо должна привести его на порог неизведанного, петлява, вгоняла в сомнения, радовала и горчава, и ни одной крохотной долей отрезком не намекнула, куда лежит путь, зачем заворачивают повороты, почему нестерпимым раздражением приключались многие вечера, и часто их противоположностью становились пришедшие вместе с зашедшим солнцем дни. Сейчас он стоял на пороге. И что было особенно важно для него, порог этот был не просто входом в мир избранных, а в мир выше всяких избранных. Все эти люди, которым он завидовал, проклинал, уже сейчас казались мелочью, какими-то пискаришками в малой воде шумящего переката. Катится стремнина, несёт свою воду в бесконечность. А эти цепляются за камушки, прячутся в щелях, думают, что дан им огромный мир, а он всего лишь перекат небольшой и мелкой речки. Он же Калинин очень скоро станет рыбаком. Уже подготовил он неприметный костюм, уже с удовольствием проверю надежность высоких рыбацких сапог. Кто они такие? Если мечутся, сгорают в иллюзии власти, в неудержимом желании денег, удовольствий, играют в игры с собственной совестью, молятся тому, что считают своим божественным покровительством, а на самом деле не имеют и частички понятия о том, что это и какие силы обитают рядом, и насколько легко этим силам уничтожить любого из них. Теперь он на стороне этих сил. Совсем скоро будет он одним из избранных священного престола. Уходит период временного. Конечно, продлится игра, только он будет выше нее. С наслаждением можно будет смотреть на толпы идиотов, смеяться над ними, помогать им в правильном выборе. от самой мелочи, что будет как и прежде определять их никчемную жизнь, до самого сокровенного, личного для каждого из них и всех скопом. Калинин закурил, не доев ужин, с потаенной иронией посмотрел на свою так называемую божницу. которую он устроил у себя в квартире уже более семи лет назад. Там была пыль и на душе Да в с Резниковым была пыль, неприятная, вяжущая. На бажнице пыль осталась, на душе нет. Но на бажнице пыль и должна быть. Хоть что-то абсолютно последовательное и не нужно менять каждый раз две свечки. Как делал он много лет с того момента, когда пытался вознести молитву, искренне пытался, чуть не плача, плохо спал, много пил спиртного, а все из-за чего? Да ней из-за чего из за подонка, простого, обычного дерьма, который написал куда нужно бумагу, и ему Калину пришлось отвечать за обычный допрос с пристрастием. Не было дела этому доброхоту до соблюдения закона, и не интересен ему был пострадавший впоследствии. Того все одно отправили в места не столь отдаленные, Хотя Калинин лучше других знал о полной невиновности этого человека, тому что написал был неприятен сам Калинин. Он боялся его, а страх приводной механизм, способный на очень многое, Да и к тому же обозначалось место. Все просто, но пережил он тогда много неприятностей из-за другого подонка, который возомнил в себе систему кристального правосудия. Слава богу, ненадолго. Все же были иконы, и эти две свечки. Иконы полиграфические из лавки возле храма, что находился по дороге к дому, свечки тоже оттуда, но настоящие. Кажется, других и не бывает, что для икон, что и для отсутствия электричества. Калинин вспомнил, как в один мартовский вечер У нас их сразу пять штук. Выключили свет это подожгло три. Две и без того горели у его импровизированного иконостаса. Тогда он читал молитвенника и не знал, правильно ли нашел нужную молитву, о том ли это. Но потом понял, что все в любом случае об одном и том же. На том тогда и успокоился. Вспоминать было противно. где-то малость смешно посмеялся бы сейчас резников над ним только что-то тогда ему помогло и очень долго он думал, что это были его полиграфические иконы но однажды задумался о простой вещи те, кто обречен сгинуть ведь тоже молятся на что-то подобное и по всей видимости ходят к церковному алтарю но им это не помогает А чего так? Избранность или святая истина. Скорее не то, ни другое, потому что система за системой закон, а выше закона резников. И то, что стоит за его спиной, оно есть все. Оно государство. Оно церковь. Оно их каждый шаг, любая их мысль.